После бурного разговора с Вольфгангом Фабиан прохворал целую неделю. Два дня он даже оставался в постели. Он осунулся, пожелтел точно больной желтухой. Обвинения Вольфганга подействовали на него как удар обухом. Некоторые из них были несправедливы, но многие он, к сожалению, должен был признать правильными. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы он порвал с партией. Очень уж просто все это представляется Вольфгангу — Не мешало бы ему вспомнить, ну, хотя бы о враче Папенроте, который два года назад, вопреки всем предостережениям, вышел из партии. Ему запретили практику и возбудили против него судебное преследование. Поговаривали, что в своей врачебной деятельности он пригрешил против новых законов. Доктор Папенрот был полностью разорен, нервы его сдали, и в конце концов он отравился». Фабиан знал десятки таких случаев. «Нет, нет, дорогой Вольфганг, порвать с партией — это не так просто, как ты себе представляешь. О, нет! Не только того, кто убежит из Биркхольца, затравит насмерть, но и каждого, кто выйдет из партии. В большинстве случаев это равносильно самоубийству». Разрыв с братом мучил Фабиана. Чувствовать в нем врага было невыносимо. Неделями он боролся с искушением отправиться в Якобсбюль и сделать попытку примирения, но он знал упрямство Вольфганга и был уверен, что тот не пожелает даже выслушать его. Так или иначе, но его слепая вера в национал-социалистскую партию была надолго подорвана и ожила в нем, лишь когда немецкая армия после головокружительных побед вышла на побережье Северного моря и Ла-Манши. Радостное возбуждение помогло Фабиану многое преодолеть. Вечера он просиживал с приятелями в «Звезде», где часто заставал Таубенхауза и Крига, беседовавших о политике. Армия, готовая перекинуться в Англию, стоит в Норвегии и на берегу Ла-Манш. Британская империя трещит по всем швам. В этом нет сомнения. Плохи, плохи дела Англии. «Мы сотрем с лица земли Англию, как стерли Польшу, только еще быстрее», — предсказывал судья Петерсман. «И тогда, тогда...» — Таубенхаус поднял бокал за Великую Германию. «Немцы охвачены безумием», — писал неизвестный солдат в своих анонимных письмах, которые он дерзко озаглавил «Да пробудется Германия». «Да пробудется Пробудется Германия стихотворение Дитриха Эккарта, личного друга Гитлера, вошедшее в арсенал фашистской агитации. «Этого умалишенного надо изловить и повесить!» — кричал Фабиан вне себя от гнева. «Он отравляет весь город, этот сумасшедший! По его мнению, на немецкий народ ложится ответственность за кровь 30 тысяч граждан Роттердама, погибших от немецких бомб» ну можно ли так спутать все понятия? В современных войнах победитель всегда требовал капитуляции городов, стоявших на его пути, и если эти города отклоняли ультиматум, их разносили в щепы, и весь мир находил, что это в порядке вещей». Как дикие племена, врываясь в чужие владения, уводят скот, так немецкие солдаты за рубежом, попирая все законы нравственности, ведут себя как поджигатели, грабители и убийцы, и это называют войной, — писал неизвестный солдат. Фабиан негодующе высмеивал его бесстыдные преувеличения. Разве этот путаник ничего не знает о праве на трофеи ведь и сам Фабиан всегда стоял за рыцарское ведение войны и резко осуждал все нарушения международного военного права. Вот когда Великая Германия станет фактом, тогда неизвестный солдат вернется, пристыженный в свою контору, в свой служебный кабинет или мансарду, если, конечно, ему еще до того не снимут голову, на что он, Фабиан, очень надеется, тогда и Вольфганг помирится с братом Тогда он, наконец, поймет, что все это было необходимо, продумано все, в том числе Биркхольц и прочие лагери. Ему станет ясно, что невозможно создавать великую Германию, не сметая с пути все трудности и помехи. И, наконец, он поймет, здесь Фабиан улыбнулся про себя, что не все они, судьи, профессора, офицеры, были дураками и бессовестными эгоистами, когда верили в великую миссию Германии». Работа в бюро реконструкции прекратилась. В городе не было рабочей силы. Все мужчины, способные носить оружие, находились на фронте, в казармах или работали на военных заводах. Днем и ночью отправлялись на фронты поезда с новым пополнением. В казармы каждый день прибывали новые солдаты со своими чемоданчиками. Вся Германия превратилась в один гигантский военный лагерь. В городе стали попадаться женщины в трауре, раненые, инвалиды, однорукие и одноногие, колонны военнопленных разных национальностей шагали по улицам. В эти дни Фабиан решил переехать на новую квартиру Клотильды, где для него давно уже были приготовлены две комфортабельные комнаты. Клотильда терпеливо ждала, она была уверена в победе. Хлопот с переездом у него не было, обо всем позаботились сыновья. Только первые ночи ему не спалось. Кончилась его одиссея, или это надо называть блужданиями. В его жизни была короткая пора счастья, когда он любил Кристу. Тогда он и вправду был другим человеком. Сердце его расцвело, было полно нежности и стремления к добру. Он жил полной жизнью, творил. Не забыть ему Кристу, никогда не забыть. Затем он наслаждался поцелуями прекрасной Шарлотты, но не был счастлив. А теперь он снова с Клотильдой, которую однажды покинул с ненавистью в сердце. Она больше не тешилась тщеславной надеждой воспитать Фабиана по своему образу и подобию, хотя по-прежнему была эгоистична, упряма и властна. Вместе с тем он должен был признать, что во многом она стала сговорчивее. Более мудрый всегда уступает, — часто повторяла она, — и избегала споров, если у них возникали разногласия. Впрочем, теперь они и духовно стали ближе, поскольку оба мечтали о Великой Германии, за которую Клотильда готова была, говоря ее же словами, бороться до последней капли крови. И оба сына, здоровые, прекрасно развивающиеся, любимые, были при нем. Что еще нужно мужчине?» последние недели налеты английских эскадрилий участились и стали более упорными и страшными. Много домов было разрушено, у епископского моста выгорел целый квартал, англичане сбрасывали теперь на город канистры с бензином и фосфорные бомбы. Давно прошли времена, когда им удавалось разбомбить разве что какую-нибудь конюшню, и люди только смеялись над ними. Теперь, едва начинали выть сирены, все и вся мчались в бомбоубежище, где уже было очень холодно. С детьми и пожитками, с малолетними и новорожденными, с детскими колясками, постелями и чемоданчиками, где были уложены необходимейшие вещи. Целые семьи бежали в паническом ужасе по темным улицам и исчезали в неприметных дырах, которые могли разыскать только люди, знавшие о них. Нет, с англичанами шутки плохи. Достаточно вспомнить о судьбе Кёльна, Дюссельдорфа, Бремена и других городов. После того, как в один час сгорел большой квартал у епископского моста, даже смельчаков охватывал испуг при первых же звуках сирены. Робби теперь был занят важными делами. Сначала к участию в противовоздушной обороне привлекались только члены Союза гитлеровской молодежи старших возрастов, По приказу полковника фон Тюнена, начальника противовоздушной обороны города, они несли вспомогательную службу при зенитных орудиях. Полковник был того мнения, что молодых людей надо приучать к огню, возможно, раньше. Младшие же, в их числе Робби, все еще болтались без дела, и им приходилось торчать в бомбоубежищах, где было страшно скучно и глупо. Но вот полковник создал новую организацию под названием «Гражданская оборона». Он отобрал для нее только самых сильных юношей. Робби снова не попал в их число и вынужден был по-прежнему отсиживаться с детьми и грудными младенцами в скучном подвале. А юноши из гражданской обороны, захлебываясь, рассказывали о своих приключениях. Они наблюдали за воздушными боями и полетом трассирующих пуль. Они тушили пожары, выбрасывали кровати из окон, когда над их головами уже горели крыши, чего только они не испытывали. Это были приключения во вкусе Робби, и он умолял мать замолвить за него словечко перед фон Тюненом ведь он не слабее других. В конце концов, его зачислили в организацию гражданской обороны номер 3, разместившуюся в доме шельхаммеровской конторы, наиболее добротном из всех городских зданий. Робби уже участвовал в противовоздушной обороне при шести налетах. Это, конечно, было интереснее, чем торчать в дурацком холодном подвале с плачущими ребятишками, Трижды он дежурил на улице, отводил запоздалых прохожих в ближайшее бомбоубежище, объяснял пожарным командам кратчайший путь к горящим домам, вызывал из убежища дежурного по противовоздушной обороне и выговаривал ему за то, что в пятом этаже его дома виднеется свет. Он слышал, как грохотали в воздухе вражеские самолеты и видел разрывы зенитных снарядов в черном небе. А на самой точке как они называли свое помещение, было еще занимательнее. Каждый воздушный налет был новой сенсацией, и еще Робби любил как можно дольше оставаться ночью на улице. Фабиан был очень доволен переменой, которая произошла с Робби. Гарри, как будущий офицер, обучался в одном из лагерей и по субботам, затянутый в красивый мундир, приезжал к родителям. А теперь, наконец, и Робби преодолел свое, казалось, неискоренимое отвращение ко всему военному. Едва раздавался звук сирены, как Робби радостно напяливал на себя коричневый мундир, прикреплял к ремню флягу с черным кофе и выбегал из дому. Он, стремглав мчался сквозь темноту и в несколько мгновений добирался до шель-хаммаровской точки. Это была веселая точка, где сообщалось множество историй, новостей, слухов, где пили кофе и пиво. Один из них даже часто приносил коньяк. Все это было очень занятно. Приоткрыв дверь подвала, можно было видеть, как прожекторы прорезали небо над черными клетками дворов, стены озарялись призрачным светом от выстрелов зенитных орудий, на улице в это время рвались бомбы, а наверху, на крыше, коротко и резко трещали пулеметы, уже якобы подбившие многих Томми. Был в подвале и телефон, так как точка постоянно сносилась со штабом противовоздушной обороны. Часто дни проходили спокойно, но случалось, что телефон звонил не переставая, и до рассвета никому не удавалось прилечь сегодня штаб противовоздушной обороны не внимание внимание соединение в 12 четыре моторных бомбардировщиков приближается к городу 124 моторных боже мой откуда же у них берется столько машин помалкивай робби приказал начальник зенитные орудия уже вели огонь вовсю на крышах трещали пулеметы Где-то близко ухнул упавший снаряд, дом задрожал, во дворе посыпались и зазвенели стекла. Мальчики, их здесь собралось около двадцати, ликовали, они были слишком молоды, чтобы испытывать страх. В самый разгар тревоги с крыши спустился измазанный сажей солдат, чтобы захватить наверх несколько бутылок пива. Он уже по опыту знал, необходимо что-нибудь рассказать юнкерам как они называли ребят, иначе пиво не дадут, хотя у них целая скамья заставлена бутылками. — Сегодня Томми совсем спятили, — сказал солдат. — Видно, они что-то затевают. — Вы уже сбили кого-нибудь? — солдат рассмеялся. — Один самолет как будто сбит. — Стреляйте, сколько стволы выдержат, — прокричал капитан. — Последнюю бомбу он посылал нам. Эти черти сегодня метят в нашу точку. скорее! — Скорее! они опять возвращаются». Солдат получил три бутылки пива, а когда он хотел заплатить, мальчики подняли его насмех. «У нас не пивная». Солдат с тремя бутылками исчез. Раздался телефонный звонок. Робби снял трубку. В этот вечер он дежурил у аппарата. «Эскадрилья поворачивает к северу! Скоро дадут отбой!» — крикнул он в убежище. Солдат с тремя бутылками пива, В это время карабкался на крышу, но едва он просунул голову в люк, как над его ухом раздался такой страшный рев моторов, будто вражеская машина пролетела прямо над ним. Три пулемета возле дымовой трубы работали не переставая, и снопы искр вылетали из их стволов. С темного неба упали три красные сигнальные ракеты, и вслед за ними посыпалось множество маленьких сверкающих звезд. Солдат в конце концов пролез через люк и в ту же секунду ощутил сильнейший порыв ветра, едва не сорвавший с него куртку. Какая-то гигантская тень призраком скользнула над самой крышей, а труба наклонилась вперед. Разрыва бомбы он уже не слышал. Крыша с шестью станковыми пулеметами, темной кучкой солдат и дымовой трубой рухнула и шестиэтажное здание лавиной покатилось в бездну. Языки пламени рванулись вверх, вспыхнул мгновенно яркий огонь, столб дыма повалил из кучи развалин и, словно темное, мечущее искры облако, разостлался над городом. Несколько минут спустя штаб противовоздушной обороны получил сообщение, что Шель-Хаммеровская точка разрушена бомбой, и полковник фон Тюнен, работавший не покладая рук, немедленно отдал необходимые распоряжения Не успел отзвучать отбой, как солдаты при свете смоляных факелов уже вползали в эти облака дыма и искр. Пожарные машины мчались во весь опор, но всем было ясно, что спасать уже нечего. Солдаты, пытавшиеся пробиться сквозь горы щебня, вскоре вынуждены были отказаться от своего намерения десятки, сотни тысяч кирпичей. Кто бы мог предположить, что такое возможно? Полковник фон Тюнен пробирался к разбомбленной точке по улицам, засыпанным осколками стекла, загроможденным рухнувшими домами, расщепленными деревьями. Страшный налет, что и говорить. Разрушены ткацкие фабрики каспара выполнявшие военные заказы. Уничтожены три казармы, две старинные церкви, правительственное здание. Откуда у англичан такие точные сведения? Шпионы, шпионы!» Полковник фон Тюнен полчаса взбирался на эту дымящуюся гору щебня, пока весь не почернел от дыма и копоти. Десятки, сотни тысяч кирпичей, железные опоры, балки... Осколки стекол, черепица. Черт бы побрал этих Томми! Прежде всего необходимо очистить подвал, — распорядился полковник. Здесь помещалась гражданская оборона номер три, сплошь молодежь. Будем надеяться, что многие еще живы. По пути он позвонил Фабиану. Он извинялся, что потревожил его ночью, но Шель-Хаммеровская точка разбомблена полностью. — Не дежурил ли сегодня ваш Робби, господин правительственный советник? Простите еще раз за беспокойство. Через полчаса Фабиан был у развалин. Светало. Солдаты, пожарники и добровольцы прорыли туннель к подвалу. Они работали в облаках дыма и пыли, все еще не рассеявшихся, несмотря на то, что моросил дождь. Фабиан швырнул пальто на щебень и стал вместе с ними лихорадочно отбрасывать в сторону камни и обуглившиеся балки. Перчатки его превратились в лохмотья, руки были в крови. «Я ищу моего мальчика», — стонал он. «Здесь и мышь эта не осталась живой», — сухо ответил солдат. Только на рассвете они открыли и вышибли топором двери в убежище. Но за дверьми лежала другая гора обломков. Десятки, сотни тысяч камней, балки, железные опоры. Уже снова смеркалось, когда они вытащили из гражданской обороны номер три первого погибшего, а к полуночи все 20 мальчиков, бледные и недвижимые, лежали на панели под проливным дождем. Это были дети именитых граждан, почти все гимназисты. Среди них был и Робби, его нашли в углу, у телефона. Полковник фон Тюнен подъехал на своей машине, постоял минуту возле погибших, отдал им честь, слегка коснувшись рукой фуражки. Затем он уехал по делам службы. «Он погиб не на фронте», — думал Фабиан. «Он даже не достиг еще призывного возраста. Он умер в надежных, казалось бы, стенах города». Пожарный отвел обессилившего, убитого горем Фабиана, домой.